Глава 8. Акционирование Восточной Торговой Компании Акционеры – глупый и наглый народ. Глупый, потому что покупает акции. Наглый, потому что хочет еще получить дивиденды. Карл Фюрстенберг Оглядев еще раз всех присутствующих, я решил еще добавить информации по создаваемой компании. Государство в моем лице будет участвовать вносимыми землями и будет вести общее руководство компанией. Также будет оказываться всесторонняя поддержка в виде законодательных актов и контроля за распределениями финансов. Сама компания будет иметь льготное налогообложение и преференции при распределении государственных заказов. Ожидаемый доход должен за 10 лет достичь 1000%. Да, господа. Вы не ослышались. тысячи процентов, и это по самым скромным подсчетам. Большая часть земли вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали будет передана под управление компанией на срок в 49 лет и сдаваться в аренду на конкурсной основе, через аукционы. Рост стоимости такой аренды, как показала практика, после строительства железной дороги возрастает до 2000%. Компания будет участвовать в разработке всех новых видов ресурсов в качестве акционера с не менее 25% участием. Это позволит компании заниматься экспортом добываемых ресурсов и рассчитывать на серьезную долю в прибыли. Переселение крестьян и казаков позволит не только обеспечить продовольственное снабжение региона, но уже через несколько лет отправить продовольствие на экспорт. Под контролем компании будет создан институт по селекции, и разведению животноводства и растениеводства, что позволит получать повышенные урожаи в ближайшее время. Планируется закладка Большого механического завода по изготовлению современных машин и котлов, для чего при необходимости будут приобретены соответствующие ресурсы. После получения от собравшихся предварительных заявок на участие в акционировании компании Будет проведено первичное размещение акций на крупных мировых биржах, что позволит зарубежному капиталу официально принять участие в ее финансировании. По итогам первичного размещения будет проведено первое собрание акционеров, где я представлю подробный план ее развития. Я уже получил желание участвовать в ее капитале от нескольких крупных финансистов. Закончил я уточнение, давая возможность и дальше задавать мне вопросы. Меня зовут Иннокентий Семенович Эмери. Я представляю крупный американский бизнес. Хочу спросить, вы так уверенно говорите о постройке Транссибирской железнодорожной магистрали, но ведь еще никто не строил столь грандиозной железной дороги, и как инвесторы могут быть уверены, что планы будут выполнены? Еще меня интересует, планируете ли вы закупку сельскохозяйственной техники, и как ваши безграмотные крестьяне смогут ей управлять и обслуживать. Это правильные вопросы, и я с удовольствием на них отвечу. Когда строили Суэцкий канал, то многие инвесторы не верили в его исполнение, и некоторые страны даже приложили определенные усилия для того, чтобы строительство обанкротилось. Но в итоге его построили, и сейчас никто не говорит, что это было что-то невозможное. Также и строительство железной дороги. Если пытаться съесть слона целиком, то можно подавиться, а если есть по частям, то это вполне посильная задача. Мы же будем строить не только с двух сторон. Строительство мостов и насыпи начнется одновременно со строительством железной дороги. Уже сейчас есть необходимость в строительстве сразу двух веток пути, так как планируемый поток товаров уже будет превышать ее пропускную способность. Особо хочу отметить, что все переселяемые семьи будут получать обязательное бесплатное образование. Те же, кто откажутся или не смогут пройти обучение, будут обязаны в будущем платить налог на безграмотность. Как и с 25 лет все граждане будут платить налог на бездетность. Те, кто не могут иметь детей, смогут взять ребенка на воспитание из детского дома, причем за условиями их воспитания и условия проживания будут особо следить. Во всем дальневосточном регионе планируется ввести в начале десятичасовой рабочий день с одним выходным, а через несколько лет перейти на 9-часовой рабочий день с двумя выходными днями – субботой и воскресеньем. Условия труда рабочих на предприятиях будут отслеживать специальная комиссия, которая будет следить и за условиями их питания и проживания. Те же промышленники, которые не захотят выполнять эти условия, не будут допускаться до государственных заказов и, возможно, будут облагаться дополнительными налогами. Но в регионе планируется строительство бесплатных больниц для бедных, с обязательным условием практикующих врачей, вести бесплатные приемы не менее трех часов в неделю. Частично их работа будет финансироваться из бюджета региона. Возможно, для этого придется поднять таможенный сбор на некоторые виды товаров для роскоши, пушнину, украшения и другое. В регионе планируется отмена выкупных платежей. Каждая крестьянская семья может рассчитывать на получение не менее одной десятины земли на человека. но будут введены акцизы на определенные виды товаров, с которых государство в будущем получит компенсацию за эти реформы. Пока я все это говорил, репортеры не переставая записывали мои слова, а представители бизнеса делали пометки на листах бумаги, лежавшие перед ними. Столь грандиозных преобразований никто не рассчитывал получить в регионе, и так скоро, а с учетом открытия Восточной торговой компании и Транссибирской магистрали, Эти реформы должны будут существенно преобразовать регион.